Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан». Часть 1 Море пенится, даль туманится, Небеса все мрачнее Может, кто другой и останется Ждать погоды своей. Ну, а мне идти по крутой волне, Мне погоды не ждать. Будет штиф, будет шторм, Несмотря ни на что, Так держать, так держать. Не укрыть лица от соленых крыск, Ночь хоть быкали глаз. Нам известен путь, нам не страшен риск, вы не бойтесь за нас. На морской волнен, на ветру крутом, бум смертям не бывать. Несмотря на риск, несмотря на шторм, так держать, так держать, так держать, так держать. Несмотря ни на что Несмотря ни на что Январским днём 1873 года Китобойная шхуна Брик Пилигрим Придлежащая владельцу рыболовного флота из Сан-Франциско Джемсу Элдену Собиралась покинуть новозеландский порт Окленд С целью доставки груза в Ормане И китового Уса В южноамериканский порт Вальпорайсо На морской волне На ветру крутом Ум смертям не бывать на рис Несмотр на шторм так держать Так держать Так держать Так держать Несмотр ни на што Не смотря ни на штор! И хорошенько крепите гарпуны 22 января Ветер благополучный, тихий Небо ясное И пополудни назначено сняться с якоря Прибираем всё к своему месту и приводим в походный порядок. Уже час ожидаем лоцмана для выхода из порта. Диксент! Слушаю. К капитану. Есть! Боцман! Боцман! Да, капитан. Капитан. Будьте готовы, я ждать не собираюсь. Как? Пойдём без лоцмана? Я не намерен терять время из-за лоцмана. Он, должно быть, слоняется по кабакам. Ясно, капитан. Дик. Слушаю, капитан. Ты проследил за укладкой балласта? Так точно, капитан. Балласт уложен равномерно, и пилигрим имеет нужную осадку по всему корпусу. Справа по борту лодка. Должно быть лоцман, капитан. Пусть убирается. Я не хочу иметь дело с этим бездельником. Эй, поворачивай лодку! Обойдёмся без тебя! Допивай свой виски, пьянчуга! Но в лодке женщины, капитан. Ребята, потише, в лодке женщина. Да-да, женщина и ребёнок. Эй, на пилигриме! Что вам угодно, мистер? Я должен говорить с капитаном. Спустите лестницу. Есть. Спустите лестницу! Спустите лестницу! Однако это не лоцман, капитан. Какой-то чиновник. Обыкновенный сукопутный червяк. Осторожно, мистер. Осторожно. Не угодите за борт. Благодарю вас. Где я, капитан Гуль? Это я. У вас ко мне дело? Я поверенный господину Уэлдену в Новой Зеландии. Вот документ. Верю. Вы должны взять на борт жену господина Уэлдену. Что? Жену господина Уэлдена, сыном и служанкой, и его родственника Мы выходим в океан, мистер Поверенный. Именно поэтому вы должны их взять с собой, мистер Капитан. Мне кажется, что вы шутите, мистер Поверенный. Мистер, я не шучу. мы должны их доставить в Сан-Франциско. Я должен доставить груз в Альпарайс. Это всё, что я должен. Но затем вы идёте в Сан-Франциско. Да, но миссис Уэлден придётся подождать пассажирского парохода. Не забывайте, с капитан Гуль. Миссис уэлдон жена вашего хозяина. Пока шхуна брик в океане, хозяина на ней я, а не господин Уэлден. Тише, тише, капитан. Пилигрим не дилижанс для перевозки женщин и детей. Запомните это. У вас есть ещё ко мне вопросы, мистер поверенный Пиле? Послушайте, капитан, сын мистер Уэлдена тяжело болел. Ему необходимо срочно вернуться в Америку. Иначе дурное воздействие климата будет иметь для него самые тяжелые последствия. Вот с этого и надо было начинать. Извините, капитан. Просите на борт миссис Уэлден. Диксент. слушай капитан. Минуту на приведение моей каюты в порядок. Есть, капитан? Да. Женщина на пилигриме, это уж слишком. Не узнаю нашего капитана. Веселенькое плавание, ничего себе. Ну ладно, капитану лучше знать. За дело, ребята! За дело! Я рад приветствовать вас на борту пилигрима, мисс Суэлден. Вам благодарю вас, мистер Гуль. Осторожней, осторожней. Это моя коробка. Не волнуйтесь, вот ваша коробка. Благодарю вас. Стоит так волноваться из-за какой-то коробки. Вы, вы профан, мистер Матрос. В этой коробке редчайший экспонат. Жук стафилин из отряда плотоядных жесткокрылых. Это и есть ваш родственник, мисс Суэлден? Да, это мой кузен. Ученый, собиратель насекомых. Очень приятно. А это мой сын, Джек. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, малыш. Мама, а где же Дик Сэнд? Я не вижу Дико Джек, иди сюда, мой мальчик. Ну, иди ко мне, Джек. Прошу вас в каюту, мисс Суэлден. Благодарю вас. Болтон, возьмите багаж. Есть, капитан. Джек. Веди себя прилично. Джек, иди ко мне, мой мальчик. Не ударьтесь о притолку, мисс Суэлден. А куда мы идем, мама? В каюту капитана, Джек. Конечно, у нас тесновато, мисс Суэлден. Пустяки, мистер Гуль. Осторожно, осторожно с вещами, Болтон. Так точно, капитан. А вот, вот и каюта. Это лучшее помещение на судне. Дик! Дик, ты можешь быть сейчас свободен. Дик? Здравствуй, Дик. дик Сэн, здравствуй. Здравствуй, Джек. Здравствуйте, миссис Уэлден. Как ты возмужал, Дик. Джек, джек ну оставь Дика в покое, ему сейчас не до тебя. Ну что, миссис Уэлден, ну что Ну вот видишь, мама, я ему не мешаю. Пойдем на палубу, Дик. Конечно, конечно, Джек, я покажу тебе оснастку корабля. Сакуэр сюда, пожалуйста, Спасибо. Моя каюта в вашем распоряжении, мисс Суэлдер. Благодарю вас. Мы здесь превосходно разместимся, капитан. А ваш кузен займет соседнюю каюту. Кто-нибудь позовите Негора. Есть, капитан. Негора к капитану. Оставьте чемодан, мистер. Спасибо, я справлюсь. Есть, мэм. Джек, нельзя. Это нельзя трогать. Ну, я хочу. Ди... Е... Джек, в чем дело? Оставь покой покое прибор. Почему? Ну, почему? Видишь ли, Джек, это секстан Это прибор для измерения высот небесных светил. А я и буду измерять. Джек. <смех> Джек, в последний раз прошу тебя вести себя прилично. Капитан любезно предоставил нам свою каюту, и ты должен это ценить. Извините, мистер капитан. Ничего, ничего, малыш. Как нехорошо, от Джек, У -у, как нехорошо. Перестаньте свистеть, Негора. Вы не на палубе. Звали капитан Я бы на вашем месте все таки поприветствовал даму. Ух, простите. Добрый день, миссис. Это судовой повар, мисс Соэлдон. Ваш долг не гора обеспечить нашим пассажирам приличный стол до конца плавания. Будет сделано, капитан. Идите. Слушаюсь. Не горам. Да, капитан. Вы не на палубе. Извините, капитан. К сожалению, мисс Суэлден, я не могу окружить вас удобствами. О, я совсем не капризна, мистер Гульч. Тем не менее, я сделаю все от меня зависящее. Итак, в путь, капитан. Да, мисс Суэлден, в путь. Боцман! Есть, капитан. Поднять якорь! Есть, поднять якорь. Поднять якорь! Поставить паруса! Поставить паруса! Yes, поставить паруса! состоящий всего из пяти матросов, неожиданно добавилась четвёрка пассажиров. Все четверо приехали в Новую Зеландию с джеймсом Уэлденом и предполагали вместе с ним вернуться в Сан-Франциско. Но перед самым отъездом маленький Джек серьёзно заболел. джеймса Уэлдена призывали в Америку неотложные дела, и он уехал, оставив жену заболевшего сына и кузена Бенедикта в Окленде. Маленький Джек как раз в то время, когда шхуна Брик, пусть не совсем удачной китобойной компанией в антарктических морях, зашла на короткий отдых в Оклендский порт. 2 февраля Находимся под 43 градусами южной широты И 165 градусами западной долготы К полудню облака рассеялись День установился ясный И все приняло хороший вид Свежий восточный ветер Задерживает движение судна Сюда, сюда, Джек, сюда! Что ты делаешь? Видишь ли, в мои обязанности входит и ведение корабельного журнала. Дик, я хочу залезть на Марс, но мама не разрешает. <свист> ну что ж, ладно. Мы ведь с тобой не побоимся забраться на реи правда? Конечно, не побоимся, Дик, на рей! Признаюсь, путешествие на корабле в такую прекрасную погоду, истинное удовольствие, мистер Гуль. Я рад, миссис Уэлден, что вы довольны пребыванием на пилигриме. Надеюсь, к ночи ветер будет благоприятный и шхуна Брик ускорит движение. Ускорит движение? Я, признаться, ничего не понимаю в морском деле, мистер Гуль. Настоящее бедствие для корабля в океане это попасть в полосу Штили. Но нам это не грозит. Мама, мы с Диком полезем на рейд. Ой, но ты утруждаешь Дико, мой мальчик. Что вы, миссис Уэлден? Я делаю это с удовольствием. Но будьте осторожны, Дик. Не волнуйтесь, миссис Уэлден. Джек настоящий матрос. Нан, да. Нан будьте внимательны. Слушаюсь, Нан. Смотрите, мистер Гуль, наш кок. Кстати, какое впечатление он на вас производит? Негор, я вполне довольна его кухней. Вы знаете, я жалею, что нанял его в Окленде, не наведя о нем справок. А что вас беспокоит? Хмур, неразговорчив, сторонница матросов, потом этот бегающий взгляд. Вы редко появляетесь на палубе, Негора. Моё место на камбузе, капитан. И однако, Негора. Я не матрос, я повар. Здравствуйте. Мистер Бенедикт. Здравствуйте, здравствуйте, мистер Капитан. Извините, я занят. Так вы повар, я не ошибаюсь. Ошибаетесь. Я не повар, я кок. А, кок. Мне необходимо исследовать камбуз. Что вам понадобилось на камбузе? Видите ли, всякая кухня и вообще пища предполагает присутствие насекомых. На моем камбузе не может быть насекомых. Но представители отряда примокрылых как-то сверчки, тараканы. На моем камбузе нет тараканов, поищите их, пожалуйста, в своей каюте. Не, не, не, однако невидимые из отряда паразитов могут быть даже в вашей бороде. Позвольте мне принимать ваши слова как вызов. Почему вызов? Странно, очень странно, мистер Бородач. Я сочувствую вам, Мистер Бенедикт. Благодарю вас. Я ничего не, не понимаю. Я должен исследовать палубу. Мэм, я волнуюсь. Джек на самой верхушке мачты. Как? Джек! Джек! Что, пап? У тебя закружится голова. Спускайся вниз. Мы спустимся, миссис Валдер. Игра на свежем воздухе полезна вашему сыну. Да, конечно. Тем более, что Джек так тяжело болел. Морской ветер и ежедневная гимнастика это лучшее лекарство от всех болезней, мисс Суэлдон. Конечно. Я очень благодарна Дику. Дик Сент? Ну, Дик. Лучший матрос на пилигриме. Да, а ведь ему всего в 15 лет. Из него выйдет отличный капитан. Смотрите, смотрите, как он ловит. Не делай лишних движений, Джанг! Я попробую еще раз. Так, так. И не забывай в ветра. Есть не забывать. Пошел. Не касайся паруса. Сильно раскачивается мачта. Ну что ж, амплитуда может быть высокой, но даже тогда не теряй из виду горизонта. Дит, смотри, что это? Ты что-нибудь увидел? Смотри там, между кливером. С левого борта, под ветром, судно! Слева по борту судно. Что бы это могло быть? По-моему, это плод, капитан. Может быть, какие-то несчастные терпят бедствие? Подойдем поближе, узнаем. Это гигантское морское млекопитающее. А ты как думаешь, Дик? Это, по-моему, это корпус полузатонувшего судна, миссис Уэлден. Смотрите, киль сверкает на солнце. Правь по ветру, Болтон! Прямо на эту штуку. Есть, капитан. Бесспорно, перед нами морское млекопитающее. Кит. Да? В таком случае это медный кит. Да, он неподвижен. Известны случаи спящих китов. И при определенных температурных условиях двухкрылые насекомые... И все-таки это судно. Не спорьте, не спорьте, мистер. Правее, правее, Болтон. Есть правее, капитан. Мне кажется, я слышу собачий лай. Лай. Несомненно, лай. Там собака. Осторожно, Джек. Осторожно. Боцман, ложитесь в дрейф. Шлюпку на воду. Есть, капитан. Спустить паруса. Есть, капитан. спустить паруса. Есть, спустить паруса. На перегриме не ошибались. Из открытого центрального люка на потерпевшем крушении судне с бешеным лаем высовывалась собака. Казалось, она звала спасителя последовать за ней внутрь корабля. И матросы во главе с Диком быстро обследовали трюмы. Трюмы оказались пустые и полузатопленные. Затем собака поползла к юту, как бы приглашая матросов следовать за собой. И на полу в кубрике Дик обнаружил пятерых полуживых людей. Подойдя ближе, он увидел, что это были негры. Матросы перенесли потерпевших крушение в шлюпку и, налегая на весла, устремились к перегриму. А вернувшись, Дик увидел на корме тонущего судна надпись «Вальдек». Сюда! Сюда! Кладите их на палубу. Положите свернутый парус под голову. Несчастный. Чем им помочь? Воды. Пока только воды. Хорошо. Судно называлось Вальдек, капитан. Вальдек? Да, капитан. Вальдек. Вальдек это американское судно. Я его отлично знал, капитан. Кажется, один очнулся. Да? Вы можете говорить? Да, господин. Скажите, что случилось с Вальдеком? А ночью дней 10 назад на нас налетел какой-то корабль а что с командой вальдыка не знаю когда мы вышли на палубу там уже никого не было наверное они все погибли Корабль остановился, чтобы снять вас. О, нет! Нет, мы видели, как он удалялся. Но это предел человеческой жестокости. К сожалению, мисс Суэлден, такие случаи не редкость. Обычно так поступают работорговцы. Ужасно! Ужасно! А кто вы такие? Мы жители Петербурга. Пенсильвании. Значит, вы не рабы? О, нет! Нет, мы свободные люди. Меня зовут Том. Это мой сын, Бат. А это наши друзья, Актеон, Остин. А этот великан Геркулес. Вы можете быть спокойны. На Пелегриме никто не будет покушаться на вашу свободу. Мистер Гуль, Их надо покормить. Да, конечно. не Негора на палубу. Негора на палубу. Бедный песик. Сейчас мы тебя покормим. Смотри, Джек. У собаки на ошейнике гравировка. СВ. Скажите, чья это собака? Капитана Вальдек. А что означают буквы «СВ» на ошейнике? О, этого не знал и сам капитан Вальдека. Это добрый пёс, его зовут Динго. Динго, Динго, Динго. На место. Берегись, Негора! Ай, чёрт! Назад, проклятый пёс! Уберите да. собаку! Бросьте кочергу, Негора! Динго, ко мне. ко мне! Фу! Фу, Динго! Место! Место! Вы знаете этого пса, Негора? Впервые вижу, капитан. Но вы заранее вооружились кочергой. О, нет, я я просто держал ее в руках. Да? Приготовьте для спасенных самую легкую пищу. Есть, капитан. Место, Динго! Место! Фу! Боцман! Да, капитан. Господь, Мам! Ты говорила, что собаки кусают только злых людей. Конечно, мой мальчик, только злых. Значит, повар плохой человек? Значит, он злой, Дик? Значит, он злой. странный Джек. Ты знаешь, всё это очень странно. Скоро четверых спутников старого тома удалось привести в себя и быстро поставить на ноги. Это были совсем еще молодые люди, рослые, широкоплечие, и в продолжении плавания они не только оправдывали свое пребывание на пилигриме хорошей работой, но и постоянно пели красивые негритянские песни под аккомпанемент Бата. А вы сам не просит танцевать Ну, в чем же дело, капитан? Ну, как ты не солидный, мисс Уэлдон. Ах, капитан, отбросьте хоть на минутку свою солидность. Браво, браво, нам Ах, Том, браво! Молодцы! Браво, браво! О, о, вот как танцевали в наше время! Все меня уварили! Тому! Ботс, Монковик! Слушаю, капитан. Слушаю, капитан. Через 30 минут меняем галс. предупредить команду. Есть, капитан. Эй, ребята, будем менять галс. Хватит развлекаться. Не волнуйтесь, Боцман. Геркулес один сменит все паруса. Держу пари, он может заменить лебёдку. Смотри, он держит мальчишку на вытянутой руке. Да, этот парень умеет не только петь. Осторожно, Джек, осторожно. Выше, ещё выше, Геркулес. Изволь, Джек. А тебе Я даже не чувствую твоей тяжести. Мама! Геркулес настоящий силач, как великан. Ой, Геркулес, ну не балуйте его, Геркулес. Жаль для меня пушинка, хочу настоящей работы, миссис Уэлден. Отдыхать, Геркулес, будем менять паруса. Когда? Через полчаса. Друзья мои, покажем, как мы умеем работать. Что, предстоит какое-то дело? Да какое дело, когда меняет паруса, Геркулес один тянет все снасти, а нам остаётся только смотреть. Хорошо, сегодня я вам оставлю конец каната динга динга умница, умный пёс, умный А что означает буквы СВ, Дик? Я и сам об этом думаю, Джек Разгадаешь? Не знаю Когда-нибудь, наверное Обязательно скажи мне Ещё и думаю о Негоре, Джек Мне кажется Негора как-то причастен к судьбе динга Да? Ну, конечно Динго его не переносит. А Негор вообще перестал выходить на палубу. Да. А давай спросим у Негора. Нет, что ты. Мы должны ждать и наблюдать за Негора. Давай? Давай, Дик. Кит на горизонте! Кит? Впереди по левому порту! Кит! Ки! А как он красиво плывет! Мне кажется, что это полосатик Судя по фонтану, полосатик, капитан! Здорово. Мы могли бы пополнить трюмы пилигрима, капитан. Неплохо было бы его за капитан. Да, и заполнит пустые бочки, а? Да. Ха, действительно. Но полосатик, это далеко не безопасно. Такая добыча стоит труда, капитан. Стоящее дело. Да! Ах, вот что, малыш. Ну что же? Мы доставим тебе это удовольствие, верно, друзья? Верно! Скорей бы хотя бы. Людей маловато. Но ничего, справимся. Да не впервой, капитан. Если можно быстрее, капитан. Лодку на воду. Одну? Одну. Обычно на обычной? На трёх ходим. Время, время, Дик. Я пойду сам. Ты останешься вместо меня. Есть, капитан. Основная команда в лодку! Есть основная команда в лодку! Геркулес, подготовьте своих ребят к разделке туши! Разделаем, капитан! Ходьте спокойно, капитан! Дик, смотри в оба! Я глаз не спущу с вашей шлюпки! Удачной охоты, капитан! Удачной вам охоты! Удачной охоты! Шлюпка, искусно направляемая боцманом, бесшумно обошла кита. Он находился теперь между шлюпкой и пилигримом и лежал без движения. Оставалось только незаметно подойти к нему вплотную и бросить гарпун с близкого расстояния. На борту пилигрима с волнением следили за охотой. Капитан взял гарпун. Будет метать. Только бы не промахнулся. Что ты? Капитан отличный гарпунёрджер. Смотрите, прицелился. Удар! Ага. Ещё <с enhancing> удар! А -а -а. Давай ещё! Повторяй! Ура! Ура! Ура! Ура! Капитан! Смотрите, детёныш! Назад! Глебите назад! Скорей назад! самка будет защищать его. Я волнуюсь за них, Дик. Ну, капитан опытный китовой, миссис Уэлленд. Полосатик поплыл и потянул шлюпку. Канат разматывается. Детёныш, отстал. Догоняйте, бейте. Канат провисает. Встал, полосатик. Гря! Что это? Полосатик разворачивается. Назад, назад. Кит берёт разгон. Они погибнут, Дик, надо спасать. Уходят. Гребите! Сюда! Быстрее! Уклоняйтесь! Уклоняйтесь! Право, чёрт побери! Я боюсь, мама, Спаси дик! Их, дик! Кит в агонии! Опять заходит. Береги! Спасайтесь! Справа, вправо! Они уже погибнут, Дик! Не успеем. Шхуна не ускорит хода. Я в рулях! Я в рулях! Ещё в рулях! Ещё! Ударил хвостом! Перевернул! Потопил! Их не видать, Дик. Кит разбил лодку. Я поплыву на помощь. Стой, Геркулес. Но их надо спасать. Весь в Геркулес. Видишь, плавники на поверхности. Акулы почуяли кровь кита. Акулы. Сколько акул. Они погибли. Погибли, Дик. Несчастье это так, друзья мои. И мы не в силах им помочь? Нет, Или грим не может ускорить хода, миссис Уэлден. Что? Что же нам теперь делать, Дик? Надо все обдумать, миссис Уэлден. Надо все обдумать. Вы что, хотите со мной говорить, Негора? Нет, я бы хотел говорить с капитаном Гулем. Но вы же знаете, что капитан и команда погибли. Кто же теперь командир судна? Я? Вы? 15-летний капитан? Да, 15-летний капитан. На Пилигриме есть капитан. Это Диксент. И новый капитан каждого сумеет поставить на место. Не знал, не знал. Не знал? Пятнадцатилетний комбинар. Пилигрим не изменит курсы, друзья мои. Мы будем держать курс прямо на Южную Америку. И мы доберемся до нее. Я верю, Дик. Доберемся. Обязательно доберемся, мистер Дик. Спасибо. Спасибо, друзья. Море пенница Даль туманится Небеса всё мрачней Может кто другой И останется Ждать погоды своей Ну а мне идти По крутой волне Ни погоды не ждать Будет штиль, будет шторм Несмотря ни на что Так да, держать, так держать Не укрыть лица от соленых прыск Ночь хоть глаз Нам известен путь, нам не страшен риск Вы не бойтесь за нас На морской волне На ветру крутом Двум смертям не бывать Несмотря на риск Несмотря на шторм Так держать Так держать Так держать Приняв на себя командование пилигримом, Дик Сэнд почти не отходил от штурвала. На безобученной команды Шхуна Брик не могла выполнить ни одного маневра. Ему пришлось потратить немало времени, чтобы научить Тома и его товарищи в точности выполнять свои указания. На морской волне, на ветру крутом, двум смертям не бывать. Несмотря на риск, несмотря на шторм, так держать, так держать смотр ни на что ни на что Ночь с 13 на 14 февраля. Небо сплошь затянуто тучами, в темноте не видно даже верхних парусов. У штурвала старый том. Геркулес и Актеон несут вахту на баке. А -а -а! Беда, капитан Дик, беда. В чём дело, Том? Н наш компас. Да тихо, Том, тише, тише. Этот проклятый кок упал на компас. Тише, да? Том, компас цел. Да, но он упал на него. А что вы здесь делаете, не Негора? То, что мне нравится, капитан. Что вы сказали? Я сказал, что люблю гулять по корме. Так вот, с этой минуты... Я запрещаю вам выходить на палубу. Вот как? Ну, капитан, ни с места, Негора! Бросьте рейку, я прострелю вам голову! Марш в каюту! Ну, капитан! Можно я его выброшу за борт, капитан? Успеем, успеем. Еще не время, Геркулес. Ты! Пошел прочь, негодяй. Кажется, компас в порядке, мистер Дик. Да, да. Компас цел, стрелка сместилась на 45 градусов, мы сошли с курса. А, все из-за этого кока. Направляйте на восток. Прямо на восток, там Есть, капитан. 23 февраля. Погода резко ухудшается. Пришлось убрать все паруса. Горизонт предвещает скорую бурю и попутный ветер уже близок к кураганной силе пора к штурвалу